Глава вторая Голос мужчины был на удивление искренним, а большая теплая рука по-прежнему защищала ее голову от холодной сырой земли. Внезапно выстрелы стихли, и на краю канавы появилась темная мужская фигура в плаще и с оружием в руках. Незнакомец молниеносно вскинул правую руку в направлении потенциальной угрозы, и девушка сжалась от страха, увидев у него пистолет. Но он так и не нажал на курок, видимо, признав своего и опустил оружие. Ника попыталась разглядеть черты лица того мужчины, но в свете тусклых фонарей поняла лишь то, что он был молод, лет тридцати, то есть примерно того же возраста, что и Шатен, в чьих объятиях она все еще находилась, и что он был брюнетом. Развлекаетесь, ребята? услышала она его спокойный ироничный голос. «А ты, Алекс, молодец, времени зря не теряешь. Давайте, закругляйтесь по-быстрому». Продолжал подкалывать их мужчина в плаще. «Нам уже пора ехать, карета ждет. Ребята из отдела зачистки будут здесь через три минуты». С этими словами очертания его фигуры словно расстояли в воздухе. Шатен наконец освободил Веронику из стальных объятий и помог подняться с земли, после чего внезапно подхватил ее на руки и вынес из канавы на дорогу, где поставил на асфальт. Прибывающая в шоке девушка оглянулась по сторонам, и на фоне голубоватого отблеска фар увидела несколько тел, валяющихся на дороге рядом с серой иномаркой. Ей показалось, что все вокруг было пропитано их кровью. Лобовое стекло внедорожника потрескалось от пулевых отверстий. Дверцы были открыты. Из подножки свисал еще один убитый. В глазах Вероники застыл ужас. Что же касается черного джипа, то в его лобовом стекле тоже была пара пулевых отверстий, но, похоже, никто не пострадал. За рулем и на пассажирском сиденье находились двое мужчин: водитель и остряк в темном плаще. Кто вы такие? Что происходит? Что вам нужно от меня? С губ девушки слетали вопросы, которые оставались без ответа сероглазый красавчик лишь спокойно стоял напротив нее задумчиво рассматривая испуганное лицо он медленно чтобы не напугать поднял руку и стал вынимать из ее волос желтые листья запутавшиеся в светлых прядях прости вероника но тебе придется поехать с нами сказал он наконец легким нежным касанием проведя кончиками пальцев по ее щеке откуда вы знаете мое имя Умом она понимала, что ей нужно бежать прямо сейчас, немедленно, но словно окаменела и не могла сделать ни шагу. От щеки его рука опустилась вниз, коснулась шеи, и Ника почувствовала, что он нажал на какую-то точку на ее сонной артерии. Ноги девушки подкосились, и последнее, что она почувствовала перед тем, как погрузиться в темноту, были сильные руки мужчины подхвативший ее словно пушинку. Просыпайся, красавица. Приятный женский голос доносился откуда-то издалека. Ты не перестарался, Алекс, она уже должна бы прийти в себя. Темнота в голове Вероники, словно липкая тягучая масса, начала постепенно рассеиваться. И девушка поняла, что кто-то осторожно похлопывает ее по щекам. Ника резко распахнула глаза и увидела озадаченное лицо, склонившейся над ней элегантной сорокалетней женщины с изящно уложенными светлыми волосами и безупречным макияжем. В воздухе витал запах ее дорогих духов с ноткой ванили. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась блондинка и с улыбкой добавила. «Добро пожаловать в Орден!» Вероника только сейчас осознала, что сидит в довольно удобном мягком кресле, посреди большой светлой комнаты а ее похитители расположились прямо напротив нее на стульях с резными подлокотниками бегло оглядевшись она отметила что в помещении тепло уютно и просторно из мебели стоял лишь шкаф с книгами кожаный диванчик вдоль стены и письменный стол с раскрытым ноутбуком где кто вы такие что вам нужно Судорожно выдохнула девушка. «А может, это просто дурной сон? Ночной кошмар? Может, я скоро проснусь и увижу рядом лицо Ильи? И окажется, что все происходящее — лишь плод моего больного воображения?» С мрачной иронией подумала она и приняла щипать себя за руку, пытаясь вернуться в привычную реальность. Наблюдая за ее действиями, женщина и незнакомец — Вначале удивленно уставились на нее, а потом вдруг переглянулись между собой и сдержанно улыбнулись. «Извини, Ника, но ты не спешь, и мы не плод твоего больного воображения», — женщина словно прочитала ее мысли. «Не бойся, мы не причиним тебе вреда. Этим похищением мы спасли тебе жизнь. А взамен я прошу лишь внимательно выслушать нас». Вероника настороженно покосилась на эту странную парочку. В их лицах и голосе она не заметила какой-либо угрозы, злости или агрессии. Мужчина и женщина просто спокойно и внимательно смотрели на нее. Может, они просто ненормальные? Маньяки-похитители библиотекарей, сутенера или фанатики сектанта, сатанисты? Надо выбираться отсюда. Девушка бросила панический взгляд на закрытую входную дверь и услышала внезапный смех. «Мы не маньяки, не сутенеры и уж тем более не сатанисты», все еще улыбаясь, снова ответила на ее мысли блондинка. «Мы телепаты». Заявила она таким тоном, словно это все объясняло. «Точно психи», сделала вывод Ника и бросилась к двери, надеясь, что та окажется незапертой но не успела сделать и трех шагов, как ее мгновенно перехватил незнакомец, схватив за талию и прижав спиной к себе. Девушка стала вырываться из железного обруча его рук, но безуспешно. Вспомнив детскую секцию рукопашного боя, она попыталась ударить его в нос затылком, а потом — каблуком по голени, но Шатен молниеносно увернулся от этих жалких попыток самообороны. «А она девушка с характером», Хмыкнул он, и потом на его голоса Вероника поняла, что он этим очень доволен. «Не бойся, солнышко, мы не причиним тебе вреда», произнесла блондинка, подходя к ним вплотную и пристально глядя девушке в глаза. «Успокойся, мы хотим лишь поговорить. Позволь нам все объяснить».